оценивают его поведение, то он растет уверенным в своих силах человеком. Если в семье складывается такой стиль жизни, когда кого-то третируют, бабушку, дедушку, младшего брата, над ним посмеиваются, на их слова и просьбы слабо реагируют, иногда на них разрешается покрикивать, то это непременно отрицательно скажется на воспитании ребенка. Если по отношению к ребенку заведен порядок, Пусть что хочет, то и делает, то это часто приводит к деформации отдельных сторон личности. Тот разрыв, который образуется между воспитанной дома вседозволенностью и непозволительностью в иной среде, рождает неуверенность, неполноценность. Мы взяли крайний случай перезасыщенности. Но всякое тепличное, нетрудовое, без должных физических нагрузок и напряжений, без чувства ответственности воспитания ведет к образованию отрицательных черт характера. Итак, перед нами три формы поведения, три стиля отношений, где норма как бы ограничивается полярными крайностями. Незащищенность, защищенность, перезащищенность. Незащищенность приводит к тому, что у ребенка убивается его самостоятельное начало, гасится инициативность, приглушается острота чувства собственного достоинства. Перезащищенность снимает необходимость проявления деятельного начала. В первом случае насильственные формы влияния коверкают личность, а во втором – отсутствие требовательности, полное снятие разумных барьеров и разрушение самодеятельного начала – формируют несчастного и неприспособленного человека. Диалектика защищенности предполагает воспитанную способность защитить не только себя, но и тех, с кем он живет и общается, мать отца, близких товарищей. Защищенность предполагает такое воспитание, когда формируется сильная личность с высоким чувством собственного достоинства. Если ребенок потерял куртку, а на дворе темно и дождь, и вы предлагаете ему все-таки пойти на улицу, вопреки страху, и поискать куртку, вы поступаете правильно, ибо вы защищаете ребенка от его же собственного страха. Ему необходимо перебороть себя и справиться с этой преследующей всех детей боязнью темноты. Если ребенок не выполнил уроки, и вы разбудили его на час раньше, а ему так хочется поспать, а вам так жалко его будить, то это не значит, что вы ущемляете его как личность. Напротив, вы боретесь за его защищенность в классе. Он будет знать урок и без страха будет сидеть за партой и будет огражден от возможных насмешек. Если в воскресный день Вы не разрешаете ребенку уйти в кино до тех пор, пока он не берет комнату. Вы поступаете правильно, поскольку вы воспитываете в нем ответственность и дисциплинированность, которые очень часто являются следствием защищенности. Диалектика защищенности состоит в том, чтобы ребенок не чувствовал себя в привилегированном положении в сравнении с другими. Чтобы защищенность его складывалась не за счет незащищенности других, Поэтому, если от вседозволенности, когда хочу и куда хочу пойду, мне безразлично, что скажут другие, страдаете вы, ребенок ушел, и вам приходится за ним убирать, то в таком случае уже ваша незащищенность непременно дурно скажется на воспитании ребенка. Стремитесь воспитать не расслабленного человека, а сильную личность. В понятие «сильная личность» Мы вкладываем как бы два основных содержания. С одной стороны, это способность понимать и чувствовать мир прекрасного, доброту, справедливость, красоту, труда. А с другой, готовность и умение защитить этот мир. Способность противостоять злу, способность побороть зло. Для этого нужны и сила ума, и сила чувств, и сила действия, и сила критического расчета. Когда мы говорим о сильной личности, мы неизбежно возвращаемся к проблеме здоровья. Если ребенок с детства растет закаленным, не простужается от того, что ноги промокнут, легко переносит холод, ночует поздней осенью в палатке, ходит в походы и так далее...